Глава 35. Заперто. Он несколько раз дернул дверную ручку, смутно припоминая, зачем пришел сюда. Застыл от удивления, когда внутри заплакал ребенок. Вот уже несколько минут он стоит в незнакомом дворе, уставившись на дверную ручку. Он хотел войти? Дернул за ручку заперто. Ах да, он ведь уже пробовал. Откуда-то донёсся голос, и он замер, прислушиваясь. Но голос тих, и тишину нарушал лишь детский плач. Тут он понял, что голос принадлежал ему. Он разговаривал сам с собой. Он попытался собрать воедино события того вечера. Он и впрямь планировал выхватить ребенка из коляски? Он терял над собой контроль. Это самое страшное. Это случалось раньше, давным-давно. С тех пор он не расслаблялся ни на секунду, но сегодня поезд остался без машиниста и сошел с рельсов. Он повернулся и побежал, однако не в сторону улицы, боясь, что его увидят. Он перепрыгивал через заборы, бежал по дворам, нещадно топтал клумбы, сбивал складные стулья, продирался сквозь тернистые розовые кусты, порвав брюки. Краем глаз заметил мигалки полицейской машины. Его уже ищут? На мгновение он решил, что убегает из дома Кэтрин, бросив ее тело. Потом вспомнил, что с тех пор прошел уже день или два, или четыре. Он вернулся на улицу, только когда путь переградил очень высокий забор. Уже стемнело. Ни полицейских, ни прохожих не было. Лишён и тени. Он заставил себя глубоко дышать. Холодный воздух прочистил мозги. Ночью хуже всего. Днём он как-то справляется. Разговаривает с людьми, выполняет свою работу, занимается делами. Наверняка ничем не привлекает внимания, но ночью это становилось труднее». Так было всегда. Он добрел до дома, вошел и запер за собой дверь. Повсюду доказательства того, что он потерял самообладание. Два пустых флакона валяются на столешнице. еще один упал и разбился, оставив на полу несколько капель крови. Кружка, из которой он пил, стоит рядом с раковиной. Оставшаяся в ней кровь свернулась. Заглянул в туалет. Унитаз все еще забрызган рвотой. Он все убрал, потом долго стоял под душем, тяжело сопя, как бывало всякий раз, когда требовалось привести мысли в порядок. «Он владеет собой. Владеет собой. Владеет собой».